А смерти Роберта попал в звине добрые слухи. Они привели меня в такую ярость, что я на время даже забыла о скорби. Неужели это правда? При жизни о Роберте поговаривали, что он с помощью яда убрал со своего пути нескольких нешавших ему людей. Так не постигла ли его такая же участь? Что если Роберта убили? Нет, в это невозможно поверить. Ведь я знала цену досужу с сплетнем, и всё же слухи не утихали. Люди говорили, что жена графа Лестера, проклятая волчица леди Сноус, завела себе любовника, молодого Кристофера Бланта, служившего в их доме штальмейстером. Да как она посмела? Ей достался самый прекрасный мужчина во всём королевстве, а она опустилась до того, чтобы спутаться с любовником. Никогда ещё я не испытывала к Летис такой лютой ненависти, променять Роберта на другого мужчину. Да лучший Роберта на всём белом свете никого не было, и нет. По слухам, Роберт узнал о супружеской измене и вознамерился отомстить неверной. Однако она поднесла ему чашу с отравленным питьём. Я не дерево. что такое могло произойти. Да и лекари утверждали, что граф Листер умер от последствий лихорадки, которой заболел в ставке среди солёные болот графства Эссекс. Он и сам говорил мне об этом. Но в глубине души мне хотелось верить, что в смерти Роберта повина волчится. Тогда я смогла бы дать выход своей ненависти. Однако вскрытие не обнаружило в теле следов яда, и графиня была очищена от подозрений. Но в доме Лестера служил хитроумный итальянец, доктор Джулио, который, возможно, научился изготавливать яд, не оставляющий следов. Сомнения так и не стали меня. Я ненавидела Лэтис за то, что Роберт женился на ней, не убоявшись моего гнева. Ещё больше я возненавидела бы эту волчицу, если бы выяснилось, что она приложила руку к его смерти, лишила меня единственного человека, которого я по-настоящему любила. Завещание Роберта не давало оснований подозревать графиню в преступлении. Граф оставлял ей богатое наследство и ни единым намёком, ни упрёка в недостойном поведении. Я растрогалась, читая этот документ, в котором говорилось: прежде всего, превыше прочих земных особ, почитаю и обожаю нашу великую государиню, всегда оказывавшую мне милость и расположение и бывшую для меня щедрой и милосердной госпожой. Далее Роберт писал, что главным наслаждением его жизни была служба королеве. Он молил Господа. чтобы Всевышний даровал мне долгие годы жизни и правления. На память о себе он завещал передать королеве Ажирелии с тремя крупными изумрудами и большим плоским бриллиантом на нити и 600 жемчужин. Должно быть, составляя завещание, Роберт уже знал, что дни его сочтены. Далее в завещании говорилось о графине Листер. После её величия я должен упомянуть мою дорогую супругу, которую при всём желании не смог бы достойно одарить за преданность, любовь и заботу, кои она мне выказывала. Пусть же и после смерти вспоминает она меня добром, как с добром отношусь к ней я. Роберт явно не подозревал жену в неверности, если Летис была ему и в самом деле не верна. по завещанию ей отходил дворец Онстет по месту Дрейтон в графстве Стаффорд, да к тому же ещё два замка: Балсел и Лонг-Инчингворт в графстве Орик. Я была рада, что ей по крайней мере не достался великолепный Кеннелворт. Поразительно, но в своей последней воле Листер признал, что является отцом ребёнка Дуглас Шеффил. Этот юноша называл себя Робертом Дадли, родной брат Лестера, граф Орик, имел право распоряжаться замком Кенниллворт при жизни, но после его смерти это владение должно было отойти к незаконному отпрыску Роберта. Представляю, как разъярилась Летис. Самый лакомый кусок ей всё-таки не достался. Зато я была довольна. Мне тяжело было бы думать что прекрасный замок, где я провела с Робертом лучшие дни своей жизни, достанется брадини. Стало быть, теперь она свободна. Может, наконец выйти замуж за своего любовника, но не сразу, годик траура ей придётся подождать. Дерзости этой о себе не занимать. По-своему я даже восхищалась ею, но моя ненависть меньше не становилась. Выяснилось что Роберт по уши в долгах. Только казне он задолжал двадцать пять тысяч фунтов стерлингов. Лестер никогда не жалел денег на подарки своей королеве. Я глубоко расстроилась, когда узнала, что дары ее величеству наряду с издержками на содержание дворцов и замков составляли главную статью расходов покойного. Многочисленные поместья, разумеется, обходились Роберту недёшево. Нигде, за исключением королевского дворца, не видел я таких великолепных партьер и галеренов. Пожалуй, парадные залы в дворцах Лестера даже превосходили роскошством убранства Гринвичского или Хэптонского дворцов, принадлежащих короне. Меня всегда радовало, что Роберт может позволить себе жить по-королевски. Пусть это будет утешением за то, что трон ему так и не достался. Многие из домов перешли по завещанию к леди Сноус. Я рассудила, что раз так, то пусть она и выплачивает долги. При этом дала понять, что кредиторы лорда Лестера должны получить всё сполна до последнего гроша. Пусть уж верная, любящая и заботливая жена растарается ради доброго имени своего усопшего мужа летис немедленно объявила что не располагает средствами для выплаты долгов своего мужа я ответила на это что дворцы полны драгоценной утвари которую можно продать там множество произведений искусства великолепные ковры картины кровати с балдахинами и так далее средств, вырученных от продажи всего этого добра, наверняка хватит, чтобы покрыть задолженность. Представляю, как бесилась вдова. Не пошли ей впрок богатства, унаследованные от всемогущего фаворита. Она-то думала, что приберёт к рукам все накопленное Лестером богатство. Так пусть узнает, что богатством Лестер был обязан исключительно мне. Раз королева приказала расплатиться с кредиторами, выбора у Летис нет. Я одержала над двумя учисьи победу, и это дало мне некоторое удовлетворение, но на душе легче не стало. Как бы упивалась я победой над испанской армадой, если бы Роберт был рядом. Вся страна ликовала, праздновала, веселилась. Главная церемония. состоялось в соборе Святого Павла, где проходило благодарственное богослужение. Во главе парадного кортежа я проехало через весь лондонской сети. Меня сопровождали члены Тайного совета, епископы, судьи, дворяне. Специально для этого дня изготовили триумфальную колесницу в виде трона, а балдахин над ней изображал корону. В колесницу были запряжены два белоснежных коня, а рядом твердо восседал в седле новый королевский штальмейстер Роберт Девере, граф Эссекс.